Глава вторая. Карина Ладова. Утром все стало казаться и лучше, и хуже одновременно. Для начала я отлично выспалась. Мягкой постели, на льняной простыне, под пушистым одеялом, шитым из каких-то шкурок. Отдельно грела мысль, что из этой обители неги и удобства я вытурила ее владельца. Кровать в доме оказалась одна, а Ушастый прикинулся джентльменом, уступил ложе даме и отправился коротать ночь на циновочке у камина. Только одну из подушек позаимствовал. Воспитанный. Повезло, что к эльфу в гости угодило, а не какому-нибудь вампирюге кровожатному или блохастому оборотню. Меня даже совесть малость покусывала, но так совсем чуточку. Явно недостаточно для того, чтобы пригласить незнакомого мужика к разделению спального места. И потом, он же сам меня карой небесной назначил. Никто его за язык не тянул. Кстати, о языке. Ленчик уверял, что мы друг друга понимаем благодаря магической привязке. И даже втирал мне, будто она обеспечивает настолько точный перевод, что учитывает все нюансы, включая двоякое значение слов и все такое прочее. Удобно, чего уж. Ну, на этом, к сожалению, все плюсы заканчивались. Минусы же состояли в том, что утром, которое вечером мудренее, я окончательно осознала, что не дома. Вчера еще казалось, что история с остроухим красавчиком из упастой лианой – просто какой-то глюк. Бред или странный сон, сегодня же произошло понимание – я реально загремела в чужой мир. Оно явилось вместе с солнечными лучами, проникавшими через окно, за которым виднелись далекие от земных деревья и пурчанием в пустом желудке. А зря я вечером от пирога отказалась, нахлебалась пустого чая под шокирующую беседу, а вот теперь и вынуждена слушать голодные рулады. Впрочем, мне от откровения эльфа кусок в горло не лез. Не до пирогов как-то, когда обнаруживаешь на пузе свеженькую татушку. Симпатичную, но ужаснувшую самим фактом своего появления. А Алене еще и масло в огонь подлил, сообщив, что этот боди связал нас с ним намертво и что, если меня прямо сейчас домой отправить, четырехлестник из него всю магию выпьет, а из меня, скорее всего, все жизненные силы. Потому как не рассчитана наша волшебная связь на столь дальнее расстояние. Если честно, выслушивать, что мне совсем не рады, ибо рассчитывали на тихого покорного садовника, а не на дурно воспитанную хулиганку, было несколько неприятно и даже обидно. Я, может, тоже рассчитывала на иное. Например, сериал посмотреть перед сном, а не в реалити-шоу «Засланка по ошибке» участвовать. Как бы там ни было, цель у нас с Ушастиком теперь одна – избавиться от привязки и вернуть все на свои места. То есть меня домой отправить, а Лионеля – привычное одиночество. Мы даже на этой почве и почти поладили. По крайней мере, пока он ищет способ убрать метку, я во избежание проблем пообещала соответствовать условиям вызова, которые замутили пятеро подвыпивших экспериментаторов. Вот дебилы! Мир другой, а мужики под шефы чудят так же. Вкалывать я не собиралась, тем более бесплатно, но изобразить полезную деятельность планировала. Пару денечков можно и демонам порядка побыть. Почему нет? Особенно в чужом доме, который не жалко. И в чужих оранжереях, с чужими же растениями, пока не подозревающими, что к ним вот-вот нагрянет кара, у которой даже кактус не выжил. Так что держитесь, цветочки, я иду.